Нефер наклонился к Мерину. — Можешь стоять? — спросил он. Но когда Мерин сделал усилие, его ноги подогнулись, и он растянулся на утоптанной земле. Нефер за руку потянул его вверх, затем перекинул ее себе на шею. Приняв Мерина на плечи, он поднял его на ноги, затем подхватил под колени и взвалил неподвижное тело на себя, так что голова Мерина свисала ему на спину, а ноги на грудь. Мерин был тяжелым, а Нефер изнурен почти до предела. Он пошел, пошатываясь к ожидавшей их колеснице, и опустил товарища на площадку. На мгновение он прислонился к колесу, чтобы отдышаться, и оглянулся. Миос доехал до конца склона, и меньше чем в четырех стах шагах от них мчался стрелой. Он был так близко, что Нефер видел торжествующее выражение его лица. Даймиус наклонился вперед, длинным черным кнутом ударил по спинам лошадей, и те словно рванулись вперед и поскакали еще быстрее. Колесницы других преследователей катили по склону за ним. Всего их было шесть. Если у Нефера и были какие-то мысли остаться и дать бой, он мигом выбросил их из головы. В своем нынешнем состоянии он не смог бы противостоять Даймиусу даже в честном бою. Следовало бежать. Нефер обвязал двумя витками веревки тело Мерина, связал их у него под мышками и затянул узел, притянув Мерина к площадке. Затем вскарабкался на площадку и встал, расставив ноги над телом Мерина. «Отпускайте — Отпускайте! — крикнул он конюхом, державшим лошадей, и те отпустили их и отскочили с пути. — Вперед, Дов! Вперед, Крус! крикнул Нефер и хлестнул поводьями по их спинам. Лошади вместе рванулись вперед, и толпа разбежалась перед ними. Он погнал их, По долине, к открытым воротам города и пустил бегом. Внизу, между его ногами, Мерин невольно стонал, когда колесница подскакивала и тряслась, и Нефер старался по возможности объезжать неровные участки. За собой он услышал щелканье кнута и, оглянувшись, увидел, что Даймиос догоняет их. Он стигал коней и гневно кричал на них, но между ними и с крусом расстояние не сокращалось. Несмотря на жестокие удары кнутом, которыми Даймиос осыпал своих лошадей, Нефер посмотрел вперед и оценил, сколько им еще осталось проехать. До ворот Галала оставалось меньше половины лиги. Он уже различал венки из пальмовых листьев, украшающие стены и колонны из красного камня по краям ворот. И тотчас был наказан за ротозейство. Их правое колесо ударилось об островок голого камня на краю дороги, отчего колесница высоко подскочила и сильно вильнула. Она чуть не опрокинулась, но пока Нефер старался удержать колесницу, Крус налег на упряжь и помог выправить ее». Теперь, оглянувшись, Нефер увидел, что ошибка дорогого им стоила. Даймиус приблизился к ним на сто шагов. Он был от них в броске копья, и Нефер увидел, как он подтянулся, достал копье из стойки и намотал метательный ремень на запястье. Нефер не мог ответить тем же. Он израсходовал все свои копья на первом этапе. Лук просил у пропасти, а свой последний меч сломал в схватке с дроссой. У него даже не было кнута. Его единственной защитой была скорость. Он крикнул лошадям... Вперед, Дов! Вперед, крус! услышав, как он выкрикнул их имена, лошади прижали уши, копыта застучали по твердой земле, а ступицы колес пронзительно заскрипели, потому что даже черное масло таиты почти высохло. Затем со стуком копыт упряжки Нефера смешался звук других копыт. И когда юноша оглянулся, Даймиус был еще ближе. Он стегал лошадей так, что их спины и бока были покрыты кровавыми рубцами. Даймиус держал в руке поднятое копье и теперь метнул его. Нефер смотрел, как оно покинуло его руку и полетело, будто ядовитое насекомое. Он инстинктивно пригнулся, когда копье вонзилось в доски площадки рядом с его правой ногой и выпрямился дрожа. Вперед, мои дорогие! Его голос прозвучал резко, и лошади услышали это: Дайте мне все, что можете! Крус нашел в своем большом сердце еще каплю сил и увлек за собой дов. Они начали удаляться от исхлестанных в кровь лошадей Даймиуса. Тяните, свиньи! кричал Даймиус. Тяните, или я сниму шкуру с ваших спин! И под хлопанье его длинного кнута они ехали вместе, будто невидимая веревка связывала обе колесницы. Даймиус схватил другое копье и намотал метательный ремень. Когда он отвел назад руку для броска, Нефер, мастерски рассчитав время, щелкнул поводьями. Копье было уже в воздухе, когда доф наклонилась на плечо Круса, и они взяли чуть в сторону, ровно столько, чтобы копье пролетело мимо плеча Нефера. Но этот поворот стоил им потери дистанции. И Даймиос схватил последнее копье из стойки и намотал метательный ремень на запястье. Теперь он был близко. Очень близко. Нефер с отчаянием смотрел на него, натягивая по воде, чтобы лошади ждали его команды. Даймиос выставил правое плечо вперед в броске. И Нефер опять подал свою упряжку в другую сторону, изменив направление их бега на полном галопе. Но копье не вылетело из руки Даймиуса. Выпад был ложным. Он снова поднял копье в исходное положение, выровнял его и приготовился бросить. Неферу пришлось вернуться обратно, иначе ему не миновать было бы покинуть дорогу и выехать на неровную землю с рассеянными по ней валунами. Он изменил направление, и на сей раз Даймиус прицелился не в Нефера, а в Дов, чей бок открылся при повороте. Копье попало ей... Высоко в плечо пробила шкуру и связку мышц, ударилась в кость и не проникла к жизненно важным органам. Удар был не смертельный, а только выводящий из строя, потому что из-за наконечника с зазубринами копье повисло на боку кобылы, мешая каждому шагу. Она старалась. Старалась изо всех сил, но больше не могла идти вровень с Крусом Кровь побежала по ее боку, забрызгивая ноги Нефера Он чувствовал, как колесница под ним замедляет ход И хотя он кричал на до в копье, хлопала ее по боку при каждом шаге И путалась у нее в передних ногах Даймиус устремился вперед, и Нефер краем глаза увидел, что головы его мчащихся лошадей поравнялись с его колесом, и голос Даймиуса хриплый от напряжения и торжества, прозвучал над самым его ухом. — Все кончено, Нефер сети! Теперь ты мой! Нефер повернул голову и посмотрел. Губы Даймиуса раздвинулись, образовав ужасное отверстие, будто у человека умершего от вывиха челюсти. Он бросил последнее копье и отшвырнул кнут, но вытянул меч. Как далеко до ворот, думал Нефер. Меньше пятисот шагов, очень близко, совсем близко и все-таки слишком далеко. Он невольно поглядел на крышу храма, На ней вплотную стояли крошечные человеческие фигурки, и среди них, как раз там, где он ожидал ее увидеть, он различил алую тунику Ментаки. Девушка махала над головой зеленой ветвью, а ее длинные темные волосы развивались на северном ветру, будто флаг. Награда больше всех прочих, — подумал он, и его рука наткнулась на копье Даймиоса, вонзившееся в возле его ноги.